Глава 13. День так и прошел в разговорах и чтении прессы, а вечером Сергей повез Потоцкого за новыми цаул на завтра. Как меня начало доставать отсутствие нормальной связи, кто бы только знал. Надо задать вопрос Сталин и КО, почему они так слабо относились к средствам связи. А завтра мы встретились наконец у Берсона, откуда только они время находят на встречу со мной при таком положении в стране. А где же машина? Я же покупателя нашел. Как только увидел меня за склад, как я вылезаю из нами один с папкой в руках. В аварию я попал и машина сильно пострадала, Аполлинарий Федорович. Развожу руками. Так уж получилось. Уж не связано оно с ранением Будённого. Сложил руки на груди и скорчил умилительную рожицу Берсон. Без комментариев, Аполлинарий Фёдорович. В следующий раз я вам обязательно привезу. Вот же про Хендей. Всё уже знает. Пока я проверил целостность груза и здоровался с курсантами, подъехали Сталин с Ворошиловым на машине Сталина. Машина Ворошилова следовала за ними. Привычно передал Власику свои пистолеты и подошел к вождям. Как там Семен Михайлович? Интересуюсь здоровьем Будёнова. Нормально. Злится и ругается с врачами, чтобы они его скорее уже выписали, засмеялся Ворошилов. Вот автоматический австрийский пистолет Rosssteir M1912 M12 калибром 9х23. Хотел его порекомендовать вам для закупки его и оборудования для производства, пока своего нет. Начинаю пока с образцов. Но то, что я вчера читал в вашей газете о разгроме сторонников Коминтерна в Австрии и вашей поддержке их деятельности, сделал трагическую паузу. Это ставит на этом крест, я так думаю. Так и хотелось посмотреть, сколько же Бухарин положил себе на счет Швейцарии из этой аферы. Но побоялся, смотрю и так прониклись. Попытайтесь тогда объединить систему пистолетов Браунинга 1911 и Кольта 1911 с Тейр под его патрон или чуть меньше, но больше 9х19 Люгера. Это я намекаю на патрон 9х21. Отделение пистолетов Маузер в оберн Амникар держится на грани банкротства. Если вы не будете заказывать пистолеты там, что через пару лет сможете выкупить и станки, и патент за копейки. За два маузера в той же Германии вы сейчас можете купить минимум 6 стейр, да еще с патронами, показываю пальцами рук. Дальше рассказываю про пистолет-пулемет Beretta Model 1918 и что его механизм можно объединить с Winchester Model 1907. Потом про это гладкоствольный дробовик Winchester M1897. Намекаю на совмещение с Winchester Model 1907, чтобы получилось типа Сайги с увеличенным магазином от 8 до 10 патронов. Ну и зачем он нам? Не понял ничего в моих намеках Ворошилов. На дистанции 50-60 метров лучшего оружия против пехоты и не найти. А в лесу или в городских боях крупнокалиберный дробовик лучше пулемета. Не хотите для себя? Сделайте мне тысячу штук и разные патроны, предлагаю им. Мы подумаем. Ворошилов переглядывается со Сталиным. Мы беседуем в трех. Незачем другим это слушать. Пока на первых ролях выступает Ворошилов. Если уж покупать что-то у американцев, то это оружие и взрывчатые вещества. Продолжаю свой рассказ. Перечислите, какие еще производства вы купили бы у американцев, вступил в разг «Покупал бы то, в чём американцы действительно сильны. Производство пистолета Браунинга или Кольта, ружья и карабины Винчестера или Ремингтона, пулемёт Браунинга 1919-го обязательно с рассыпными лентами, стерилитейные заводы, производство прессов и форм для производств, производство колёс для автомобилей, всё, что связано с добычей и переработкой нефти, производство разных катеров, малых кораблей и барж, производство разного стекла, от оконного до бронебойного, производство амортизаторов, производство разных точных приборов. Обратите внимание на компанию IBM». Я почесал голову. Так сразу и не скажешь. Смотрю, как Сталин с Ворошиловым делают у себя пометки. Ну, конечно, это производство для связи и радиосвязи. Вы знаете, что уже сейчас в каждой американской семье есть радиоприемник? В 1925 году иметь радио для большинства американцев значило то же, что сегодня иметь телевизор. Примечание автора. Как у вас военная радиосвязь? А наш начальник штаба Тухачевский уверяет, что связь должна осуществляться через делегатов, сигнальных огней, собак и иногда с телефона. Сталин и пристально посмотрел на Ворошилова. Да? и как он будет руководить в современной войне самолетами, кораблями, танками, машинами и пехотой в одном бою, когда все будет перемешано, удивляюсь я. Вот не знал, это за Тухачевским. С таким начальником штаба вы первый же серьезный конфликт с западной армией проиграете и армию свою погубите. Дальше развивать тему не стал. Переходим к следующему экземпляру. Вот только кухни я вам сразу рекомендую делать для буксировки на автомобилях, а не как тут на конной тяге. Рассматриваем два разных экземпляра. Хочу вас обратить внимание, что большинство иностранных фирм, кроме военной продукции, производит и много гражданской, которая в случае в случае неудачи военных образцах не разорится самой фирме. Обращаю внимание на фляги. 2 марта 1932 года был утвержден новый стандарт на металлические фляги емкостью 0,75 и 1 литр. Примечание автора. Саперные лопатки, кирки, ножи, костеты и окопные дубинки. Обратил внимание на австро-венгерские рюкзаки, а то будут копировать и шить немецкие ранцы. Еще раз посмотрите на немецкие котелки, а то у вас военные с какими-то кастрюлями бегают. Подаю котелок. В 1927 году в Ленинграде на заводе Красный Выборжец было развернуто массовое производство штампованных алюминиевых котелков круглой формы для Красной Армии. На нормальном, перейдут только в 1936 году. Примечание автора. Надеюсь, что тут будет несколько по-другому после моей консультации. Обрати на это внимание Павлуновского, отдал распоряжение Сталин Ворошилову. Немецкая каска М-16. Я вам предлагаю изменить форму и сделать ее в виде половинки куриного яйца или колокола. Финская компания заставила срочно выпускать другую каску — СШ-40. Это наиболее устойчивая форма, и зимой на шапку одеть можно. Показываю свой рисунок. И не надо ее делать гладкой и блестящей, а наоборот, сверху наклеить разноцветный песок и приспособить сетку. Так делали элитные части СС во время Великой Отечественной войны. Историческая справка. Можно и разноцветные чехлы делать. Зачем? Не понял Ворошилов. Любой блик на передовой цель для снайпера. На Западном фронте было очень много снайперов, а будет еще больше. Слишком опыт их использования оказался хорош. Особенно против командного состава против усмехнулся я. Этой сороки тоже подавай все яркое и блестящее. Рассмотрели оптику. Стереотрубу Шеренфернрохер, дальномер Эндфернунгмессер и бинокль. Дальше пошли бронежилеты и гранаты. Слушали очень внимательно, задавая часто интересные вопросы и постоянно делая себе пометки. Это такие ты кидал? Усмехнулся Сталин, рассматривая гранату. Показываю и рассказываю про штуцерный патрон 9,3х74. А вы уверены, что патрон 9,3х74 мм для станковых пехотных пулеметов будет необходим? Выражает скептик Ворошилов. Переди Делайте под него пулемёт Браунинга, и будет лучший станковый пехотный пулемёт. 6,5 для ручного пулемёта и винтовок нормально. Ваш старый закраинный патрон 7х62 никуда не годится. Не зря от него все передовые страны отказались. Ну а для техники надо больше калибр типа американского 12,7 и выше. Всё же Браунинг 1919 на станке 20,5 килограмма. Пулемёт Максима 1930 выпуска 24 килограмма. А на станке все 64 килограмма. Это я намекаю к тому, как у нас коммунисты ресурсами распоряжались. Осмотрели автомобили Татар-13. Понравились? Понравилось и тем, что нет системы охлаждения с радиатором, где надо использовать дефицитные детали и материалы. Но придётся, скорее всего, в комплекте выпускать дополнительно паяльные лампы или примусы. Вот только я бы немного изменил форму кабины. Бензобак поставил под кузов, и двигатель сюда вам надо явно мощнее и всеядный, а не на 14 лошадок. Поэтому я бы вам предложил заказать чехом три завода с возможностью расширения каждого. Первый – это вот такой малый грузовичок грузоподъемностью до 800 килограммов. Второй – увеличить и усилить раму, кузов, кабину и двигатель грузоподъемностью на 1500-2000 килограммов третий завод для военных, поставить назад два чешские ведущих моста, два топливных бака и шведский двигатель. Вот, и достаю другие рисунки из папки. У меня там на всех чуть увеличенные кабины на два пассажира, но капот открывается как на Татаре. Обсуждаем. Они сомневаются и доказывают, что будет дорого, а шведский двигатель вообще в ближайшее время сделать не смогут. Я убеждаю, что надо как можно больше использовать штампованные и литые детали, а валюту использовать более рационально, а не уголь покупать. Больше использовать кольчуг алюминий, чем дерево. Сказали, что будут думать. Опять ты это привез. Зачем он нам? Сталин, рассматривая мотокультиваторов Siemens. Один для тех, кто будет у вас выпускать легкие тягачи на гусеницах. Тут уже решена система управления и вам она очень пригодится. «А второй я себе заберу, если вы не хотите выпускать. Лучше бы артель организовали, если сами не понимаете и не хотите выпускать. Такой техникой и за рубежом торговать можно, и будут брать. Только двигатель над другой, более всеядный», — огрызнулся я. Перешли на форму, перебрали и оценили мундиры. «Вот смотрите, и то лучше, чем ваша буденовка», показываю немецкую шляпу. «У вас же есть разные кавказские шапки. Зачем вы к европейским пилоткам и шутовским колпакам, в смысле буденовкам, прицепились?» На это высказывание с моей стороны Ворошилов обиженно засопел. «А что, есть такая неплохая сванская шапка полями. А помнишь, на Закавказском фронте в начале 20-х тоже носили? Задумчиво Сталин и смотрит на Ворошилова. Опять некоторые нас азиатами и горцами звать будут. Не весело так, Ворошилов. Рассказываю и даю попробовать немецкие галеты. Передаю подборку статей, где немцы использовали разные продукты в конце Первой войны. Там есть интересные изобретения, и СССР они тоже могут пригодиться. А где разведывательная машина? Ты же обещал, обратился ко мне Сталин. Почему не привез? Тфу ты, вспомнил. Я-то думал, что забудет. Как же? «В этот раз не получилось. Постараюсь в следующий раз привести. вздыхаю я. «Только греческих ослов нам везти не надо», — рассмеялся Ворошилов, наконец решивший отыграться за критику в свой адрес. «Поддел, что называется, так поддел. Когда в интервенцию греческие войска высадились в России, на Херсонщине и в Одессе, они вместо коней использовали ослов. Если первый бой бойцы атамана Григорьева проиграли, наверное, от удивления, то потом греков разбили в пух и прах. Вот теперь Ворошилов и нашел, чем меня поддеть. Дальше я передал полный список привезенного и мою цену за все. Туда же включил побитую машину, которая так и осталась у Ворошилова на даче. Хотя, наверное, куда-то уже отвезли. Вожди забрали документы, дождались погрузки оптики и моей старой корабельной радиостанции в Роуз-Ройс-наркома попрощались и уехали. Сказали ждать. В ближайшие пару дней обещали рассчитаться. Да, сам научил. «А ведь думал себе в доме оставить. Вздыхаю и провожаю жалостливым взглядом свою старую радиостанцию. Поехал домой, где меня ждали Унгер с Потоцким. Но первого, кого я увидел, был Силантий. «Сергей Иванович, могу я к вам обратиться по личному делу?» – спрашивает он. «Даже так? Но обращайся!» – заинтригован я такой необычной просьбой. «С поваром я общаюсь почти каждый день, и вроде Митрофановых все устраивало. Вы такой молодой, интеллигентный, образованный молодой человек, что не будете обращать внимания на разные несуразицы!» – начал лстить мне Силантий. «Я прошу вас, помогите моей хорошей знакомой Надежде Петровне Ламановой. Она бывшая дворянка и уже не молода. А вы сами знаете, как им сейчас непросто. А кто она по специальности и сколько ей лет? Несколько удивлен я такой необычной просьбе. Она модельер одежды и часто шила для царской семьи. Ей 66 лет, но она очень и очень деятельная дама, заламывает руки мой повар. Необычная просьба, только и осталось сказать мне». Утро следующего дня, кабинет Сталина. Сталин с документами проработал всю ночь. Отвлекался лишь на приход Поскребышева, который приносил новые документы, результаты допросов арестованных и свежий чай. Сейчас арестами в ОГПУ руководил Минжинский и Ворошилов. Но Сталин их сразу предупредил, чтобы никаких массовых арестов там не было. На пороге прямого противостояния с Троцким и Каменевым и их соратниками ему совсем не нужен был раскол в ОГПУ. Подразделения ОГПУ обеспечили безопасность политических и административных органов государства, технических центров. Этого Троцкий и его сторонники не предвидели. Видели. Троцкий, как всегда, был очень высокого мнения о своей особе. Где с ней тягаться какой-то сталинской серости? Штурмовые отряды Троцкого во время празднования Ноябрьской революции были отброшены и рассеяны неожиданным и яростным сопротивлением его заклятого врага во всех пунктах. Поэтому Троцкий решил направить все усилия на разжигание всеобщего восстания. Но и тут получился полный облом. Попытка выступления на Украине, куда в начале ноября 1927 года выехал эмиссар демона революции Хаим Раковский, посетивший Харьков, Днепропетровск и Запорожье, также закончилась провалом. Историческая справка. Сейчас это была чуть ли не единственная сила, которая полностью поддерживала Сталина. Пока ограничились арестом восьми человек, непосредственных участников, среди которых Алексей Синелобов, порученец коменданта Кремля, помощник коменданта Кремля Дорошин, военнослужащего Кремля Лукьянов и других. Сняли с должности и коменданта Кремля Петерсонца. Дело о покушении на Будённого неожиданно переросло из политического в экономическое. Обыски принесли большое количество изъятых материальных средств в ценных вещах, золоте, валюте и в советских деньгах. После предварительных допросов Сталин приказал приостановить аресты членов ОГПУ, а только дознания. Дальше вести дела в трех направлениях и вызвать к нему Куйбышева. Первое направление – это безобразие в наркомате ВСНХ. Второе – контрабанда, нецелевое использование средств и транспорта в наркомате путей сообщения. Если до этого дня до Сталина доходили лишь небольшие скандалы с участием Рудзутака, то теперь он понял почему. Жалобщиков или подкупали, или переводили в отдаленные места службы и работы СССР, или уничтожали, причем подкупали очень щедро и вовлекали в свою деятельность. В условиях ухудшения экономической ситуации это было не так не так и сложно. И третий путь расследования — это жители Кремля. В нем только по предварительным данным проживало несколько десятков бывших родовитых дворян, и далеко не все они были настроены лояльно к советской власти. Как оказалось, многие из них вели подрывную деятельность и вредительство в самом сердце СССР. Сталин ходил по кабинету, курил трубку и размышлял, когда в его кабинет ввалился на веселье Куйбышев. Валерьян Владимирович, вам не стыдно?» «Этот раз Сталин не стал жалеть соратника. Ситуация в стране была слишком серьезной». «Да ладно тебе, Каба. Я всю ночь поработал из-за постоянных меняющихся ваших планов. Подумаешь, принял стаканчик вина на сон, как лекарство. Устало потер ладонями лицо Куйбышев. Пока ты спишь в пьяном угаре, твои помощники за твоей спиной от твоего имени подписывают документы от наркомата. Вот полюбуйся, протоколы допросов. И Сталин подвинул Куйбышева папки. По мере чтения допросов, Куйбышев стал трезветь на глазах. Если Сталин даст делу ход, то его и часть наркомата можно смело обвинить не только в коррупции, но и в контрреволюционном заговоре с целью экономического подрыва советской власти. Куйбышев понял, что крепко сел на крючок Сталину. Теперь хочешь, не хочешь, не а полностью подчиняться Сталину. Значит так, прекращай пить. «Срочно создашь в наркомате у себя комиссию по проверке деятельности своих заместителей, и все сам потом перепроверишь. Все важные документы должны проходить только за твоей подписью». Сталин еще полчаса распекал и наставлял Куйбышева. Старался и не запугивать до конца, и так работать некому. Сталин понимал, но надолго Куйбышева не хватит, но надеялся хоть бы на полгода, пока минует этот кризис власти. Только выпроводив Куйбышева, как к нему в кабинет сразу вошли Орженикидзе, Смирнов, Чернко и Каган, последний был старшим тракторного проекта. Стали докладывать предварительные результаты. Они. Вы выбрали американские трактора и пришли получить подтверждение на дальнейшие работы. Плохо, товарищи. Почему остановлен выпуск некоторых моделей тракторов? Я не увидел у вас полные справки по выпуску всех наших тракторов, а только некоторых моделей. Также я не увидел сравнения с другими производителями. И почему вы только опираетесь на мнение фордовских специалистов? Выслушав подчиненных, сказал Сталин. На такое его вопросы сказал сообщение с Греком. «Приостановка выпуска некоторых моделей тракторов это инициатива ВСНХ. Мы же опирались на мнение нашего заслуженного деятеля Евгения Дмитриевича Левова и его книгу. Сравнили американские модели и шведский Аванс. Первые более приспособлены для массового производства. Их детали и узлы унифицированы и взаимозаменяемы. Это облегчит эксплуатацию и ремонт. Шведский трактор более прост по конструкции, но выпуск его не может быть крупносерийным, поскольку сборка требует пригоночных работ. Несколько не смутился Каган. Сталин не был техническим специалистом, хоть он и курировал главные стройки страны. Трансип, Днепрогэс и Сталинградский тракторный завод требовали его внимания, и приходилось встречаться со специалистами, да и разбираться во всех тонкостях тракторостроения. На это у него не было ни времени, ни желания. Сейчас же главное – перехватить рычаги управления страной. После пяти минут хождения по кабинету он решил сделать вход конем. Подозрительность и недоверие взяли свое, да еще и, как оказалось, и небеспочвенные обвинения Грека в адрес американцев. Раз уж американские специалисты все объездили и все посмотрели, посмотрели все заводы и все места под строительство, то пусть посмотрит документы и Грек. Придется, правда, опять слушать его заумные речи и критику, но это того стоит. Надо признаться, что в технике и ее развитии Грек разберется неплохо. Заодно у него и наши изобретатель инженер по тракторам гостит. Вот пусть и поработают на пару. Оставьте все документы по этому делу и принесите книгу Львова. Я подумаю и сообщу свое мнение по этому вопросу. Подвел итоги встречи. Недовольным этим решением стали насоратником.